Молодой добрынюшка Никитинец, приехал он на свой широкий двор. Он скорешенько сходился добра коня. Он оставил коня по двору похаживать, сам он шел в палату белокаменную, во свою комнату во богатырскую, пришел к своей кородительнице-матушке, к очесной вдове Офимье Александровне. Понизёшенько он ей поклоняется. «Здравствуешь, честна вдова Офимья Александровна! Я приехал с раздолица, чист поле. Вчерась мы с Добрынюшкой в чистом поле разъехались. Добрынюшка поехал ко царю Граду, Меня послал к остольну Киеву. Поклон послал Добрынюшка Никитинец, Велел к тебе заехать на широкий двор, Сходить тебе велел на погреба глубокие». Подать велел лапотки шелковые, Подать велел с скомаровчита И подать велел гуселышки еровчиты. Сходить велел он мне-ка на пир, Ко славному, ко князю-ко Владимиру И ко смелому, к Поповичу И к молодой Настасье Микулишне. Говорила честна вдова, сама заплакала, — Ай же ты, мужик, деревенщина! Во глазах ты, мужик, насмехаешься, И во глазах ты, собака, подлыгаешься, Если бы была эта славушка на святой Руси. Что есть-то жив добрынюшка Никитинец, Да он ездит по раздолицу чисту полю, Не дошло б тебе, мужику, насмехатися, Над моим двором, над вдовиной им, Во глазах собаки подлыгатися. Он опять говорит ей, поклоняется.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 Гуселышки еровчаты, сходить велел мне-ка на почестный пир, Ко славному, ко князю, ко Владимиру, И ко смелому, к Алешеньке Поповичу, И к молодой Настасии Микулишне. Говорила честна вдова таковы слова. — Ай же ты, мужик-деревенщина, Во глазах ты, мужик, насмехаешься, И во глазах ты, собака, подлыгаешься. Если бы была эта славушка на Святой Руси, Что есть-то жив добрынюшка да, Никитинец, Да он ездит по раздолецу чисту полю. Не дошло б тебе, мужику, насмехатися Над моим двором, над вдовиной им Во глазах собаки подлыгатися. Третий раз, — говорит он, — поклоняется, — Честная вдова, — Афимья Александровна, мы вместе с Добрынюшкой грамоте учились, платье носили с одного плеча, и хлебом мы с Добрынюшкой кушали по пооднакому. Вчера с мы с Добрынюшкой разъехались, Добрынюшка поехал к царю Граду, меня послал ко стольну Киеву, поклон послал Добрынюшка Никитинец, велел к тебе заехать. На широкий двор. Сходить тебе велел на погреба глубокие, Подать велел лапотки шелковые, Подать велел платьица скомаровчата И подать велел гуселышки еровчиты. Сходить велел он мне-ка на почестный пир, Ко славному, как князю -ка Владимиру, И ко смелому Калешеньке Поповичу, И к молодой Настасии Микулишне. Сидит она и пораздумалась. Не прознал... Мужик-деревенщина, святым духом, сам с собой, Про лапотки шелковые и проплатится платьица И про гуселышки еровчиты. Брала она золотые ключики, шла-то на погреба глубокие, Принесла ему лапотки шелковые и платьица скомаровчита И гуселышки еровчиты. Как обул добрынюшка лапотки шелковые, Как и тут было. Как надел на себя платьице скомаровчато, Как и тут было.